«Но Маргошу не зло, не остановишь!» «А Петр Первый при чем? Сумасшедший был! Сифилитик!» «Ладно, хоть император, но Мишка твой вообще еврей! И чем он честный? Чем, ну?» «Сколько ты из-за него дерьма скушала! Честный!» «Марго теперь уже не обращалась ни к Верке, ни к Эмке!» «Честный он! Да слышать не могу!» Сколько она абортов от него сделала, от честного! Сколько баб он успел оприходовать, пока ты корячилась! Да среди подруг ни одной не было, чтобы он ее не... Тьфу ты, Господи! — Ну, к тебе-то не приставал? — фыркнула Вера. — Да почему ж не приставал? Ко всем приставал, а ко мне нет? Только ему у меня не обломилось, гордо отрезала ворго. Ну и дура!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 Шарик понял, что его похвалили, подошёл к хозяйке, раскрыл чёрную на малиновой подкладке пасть, ожидая награды. Вера кинула кусок французского сыра. Марго, угасив ярость в крови, выпила рюмку коньяку. Мне, Вер, обидно, что он что хотел делал, изменял направо, налево, ты его любила, всё прощала. Ух, я бы его убила. Если у меня муж Я его люблю, а он мне изменит, я его зарежу к чертям собачьим. Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке в 1990 году происходит глупейший этот разговор баби кухонный, того и гляди до драки дойдёт. Изумляла Себма, разглядывая старую свою подружку, которая почти не изменилась.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 Какой скандал поднимешь, что до следующего года не забудешь. Зарежу Морго. Ты ничего не понимаешь. Дело только в тебе самой. Ты просто не умеешь любить. А когда любишь, то всё прощаешь, всё-всё. Но не до такой же степени взвизгнула Морго, встряхнула симметричными кудрями Не до такой. Вера нарела в руки в стакан для воды, не полный половину. В задумчивости держала его, смотрела на портрет, наискосок от неё и вроде как на неё обращён взгляд молодого Мишки с послевоенным чубом. Так и она его не знала. Позже познакомились. От послевоенной второй жены Увела для своего, как казалось, единоличного потребления и ошиблась. Ой, как ошиблась! Он и к военной жене Зинки бегал, о чем она знала, и к послевоенной Шурочке, и еще к одной. Она смотрела светлым взглядом на портрет, на Марго. Дурочка ты! Послушай!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 Он и не скрывал, переспал с ней. Потом говорит, нет, больше не хочу никого. Времени мало, выписывай меня. Дома буду умирать с тобой. И все было, было до слез. Он все говорил, какой я счастливый. С семнадцати лет на фронте, с сорок третьего года и выжил. Провоевал всю войну и... Никого не убил. Во время части был танки ремонтировал. Бабы всегда любили. Сел в 49-ом из института взяли, вышел живой. И опять бабы любили. И ты, радость моя, так говорил. Радость моя. И ты, радость моя, меня полюбила. Молодая девчоночка совсем, вцепилась в старого козла, своего не упустила. Умница! Дай, — говорит, — тебя потрогать. Коленочки какие, а плечики какие! За два дня до смерти говорил, а мне это уж за полтинник перевалило. Какие плечики, какие коленочки! Ничего такого уж нет. Дура ты, дура, Марго, все ты проворонила, ничего не видела. Любить ты не умеешь, вот что, вот она твоя беда. И веник твой ни при чем, и ему не повезло, твоему венику. Может, другая баба его полюбила бы и любить научила. Да что ты за баба, ботвадна? Марго заплакала.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 А на тебе девяносто килограмм дёргаются. И вонь перегарная, и запах, от которого тошнота подкатывает и качает, как в трюме. И только бы до сортира добежать, чтобы выблевать всё его сияющее белое нутро. Что, мало? Ещё тебе? Емка тоже заплакала.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 четвертинки с горячим пирогом, в газеты укутанным и с презрительным взглядом дочки опять понеслась. И всё, без надежды на какую-то нормальную жизнь, всё без отдачи, то есть без признания, без благодарности, без всякого расчёта, просто отдаёшь и всё. Просто отдаёшь и всё.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 поносила сигарету, встала, а во весь большой рост покачнулось. Схватилась за край стола и стул покачнулся, но не упал. Удержалась и пошла, скользя по полу как по катку, ха-ха-ха, выдерживаясь за стену, в упорную. Напилась, Верка прокомментировала морго ей.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 ам на полу барахтела Сверка, растирая знаменитую коленку и приговаривая: "Веч, на разбросаю тут тряпок на полу, потом спотыкаешься, моргоша. Ну уж что ты как корова, ей-богу, все флаконы мои перебила. На полу. И правда, посвиркивали мокрые стекляшки и пахло духами, мощенными как противотанковый снаряд. А верку подобрали с полу. А она немного буянила, но весело и всё требовало ещё чуть-чуть добавить. Но бутылки все были пустыми, и обе водки, и коньяк, и ликёры, и неизвестно откуда взявшаяся бутылка французского вина, которую выпили, не заметив её выдающейся этикетки. Надо сделать обыск. У Мишки всегда было спрятано. В Москве перед отъездом ГБшники делали обыск.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 Отодвинулось стекло и начала с нижней полки вытаскивать книги ползущими стопками. Оголила нижнюю полку. Ничего там не было. Эмма с Моргошей стояли, упершись друг в друга, как два склонённых друг к другу дерева, толстое и тонкое. Моргошу обуяло и кота.